Глава пятнадцатая. Однако поработать спокойно дамам не удалось. В приоткрывшуюся дверь просунулась лисья мордочка Степановны. «Ну что, девочки, видали? Видали новых-то соседей?» — зачистила она. «Что, настоящий хозяин приехал, наконец?» — спросила Дарья. «Да я не про этих!» — махнула рукой Степановна, проходя и присаживаясь за стол. «А про каких?» — удивилась Дарья. «Да вон же, за вами, на заброшенном участке!» — пояснила Степановна и махнула рукой в сторону, противоположную той, где за сплошным железным забором томился без прогулок на свежем воздухе профессор Вороновский. «Ходит вон с рулеткой, колышки забивают». «Еще одни соседи на нашу голову», — съязвила Анжела. «Так что, они купили этот участок хм, в конце сезона? Странно». «Ну, так получается», — кивнула Степановна. В этот момент мимо окон со стороны новых соседей пролетел волейбольный мяч и угодил как раз в многострадальный розарий, еще не успевший просохнуть после потопа. Ха, нормально!» – прокомментировала Анжела. «Активные соседи!» И тут же раздался мужской голос. «Соседи! Есть кто-нибудь дома?» «Ну вот и познакомимся сейчас!» Дарья поднялась и, засучивая рукава, пошла на улицу. «Тебе помочь?» – спросила Анжела, и, не дожидаясь ответа, тоже вышла. Следом за ними, сгорает любопытство выскочила Степановна. Последняя из дома вышла Мила. За невысоким штакетником, отделявшим участок Дарьи от давно заброшенной дачи, стоял молодой симпатичный брюнет атлетического сложения. Белая спортивная майка, облегая хорошо загоревшее тело, отлично подчеркивала кубики пресса. Дамы непроизвольно втянули животы, кроме разве что Милы. Ее стройная фигурка не требовала утяжки. «Ой, здравствуйте!» — разулыбался брюнет. «Извините, пожалуйста, наш мячик к вам залетел». Улыбка спортивного брюнета была такой виноватой, а извинения прозвучали так искренне, что Дарья решила не начинать знакомство с новыми соседями со Свары, тем более по такому пустячному поводу и, вздохнув, пошла выручать мяч из колючек зарослей и заодно посмотреть, какой урон он нанес розом. «Классно колышки забивают», — съязвила Анжела. Мила ничего не сказала. Она стояла нахмурившись и внимательно разглядывала находящихся на соседнем дачном участке людей. Дарья, пытаясь достать мяч и при этом сильно не оцарапаться, ворчала. «Ой, мы так без роз останемся. Одни соседи топят, другие мечами забрасывают. И извините нас, честное слово, мы нечаянно. Снова начал оправдываться Брюнет. Но мы готовы компенсировать ущерб. Скажем, приходите вечером на шашлыки. Заодно и познакомимся». «Ну, а чё?» – пожалуй, плечами Степановна. «Можно и на шашлычки». Дарья покосилась на Степановну и ответила, подавая мяч. Мы подумаем. Не знаю, как насчет шашлыков, но пообедать было бы неплохо, сказала Анжела, когда дамы возвратились в дом. Ну, если вечером пойдем на шашлыки, то можно что-нибудь легкое по-быстрому приготовить. А мы пойдем? спросила Анжела. Мила, ты как? и удивленно уставилась на подругу, которая молча пошла на второй этаж. «Что это с ней?» «Не знаю», — пожала плечами Дарья. «Я вот все спросить хочу», — вклинилась Степановна. Дарья, проводив взглядом Милу, ответила. «Спрашивай». «А что ночью-то было?» «Да опять этот алкаш Тосик всех перебаламутил». Отмахнулась Дарья, наблюдая, как Анжела тоже поднимается на второй этаж. «Так участковый поэтому приезжал?» «А почему же еще? Мало приезжал, еще и нас в отделение забрал». «Да ты что?» — сплеснула руками Степановна, восторженно заблестев глазками. «А Тосик что? Его тоже забрали?» «Твой Тосик, как всегда, успел сделать ноги», усмехаясь и потихоньку оттесняя Степановну к двери, ответила Дарья. «Ладно, Степановна, приходи вечером, поговорим. А мне обед пора готовить, а то у меня девчонки вон голодные». «А что вечером-то? Может, пирожков напечь? А то как-то с пустыми руками неудобно», зачистила Степановна. «Да не возись ты!» — отмахнулась Дарья. «Может, еще и не пойдем никуда, а если что, то помидоров своих принесешь». «Так во сколько приходить-то?» — не сдавала Степановна. «Если пойдем, мы тебе свистнем». Дарья повернулась к Степановне спиной, достала кастрюльку, налила воды, поставила на плиту и начала чистить картошку. Типановна еще потопталась немного в дверях и ушла. Едва за соседкой захлопнулась калитка, как Дарья, бросив кухонные дела, пошла смотреть, что там с подругами. Мила с Анжелой были на балконе. «Девчонки, я ничего не поняла, вы чего?» «Мила, ты обиделась, что ли, на что-то?» – спросила Дарья. «Соседи мне эти не нравятся», – прямо ответила Мила а что с ними не так удивилась дарья такому категоричному заявлению милы что не твой типаж усмехнулась анжела не блондин и не голубоглазый сплошной брюнет но мила не приняла шутливый тон подруги и ответила серьезно вам не кажется что вокруг нас слишком много разного народу собирается начиная со странных соседей у которых то ли труп, то ли заложник, и, кончая этими, волейболистами. «Давайте сначала поедим», — добродушно посмеиваясь, предложила Дарья. «А там, глядишь, и подозрительности поубавится». Пойдем, я тебе помогу по-быстрому приготовить», — поднимаясь, сказала Анжела. «Мила, ты с нами. Если я вам не очень нужна...» то можно я тут посижу, понаблюдаю?» — спросила Мила. «Ну, понаблюдай», — согласились подруги и, похихикивая, пошли вниз.